Орали, входя всё в больше враж. Притоптывали ногами в такт, размахивали руками, и громче всех орал Хринаредлив. Иэх, ядрёна громыхала! Оха, хорошо в трубе шагать! Пак с бубыйчкомутом подхватывали лужёными глотками, с залихвацким прикриком или хим при свистом. Нока из гряни мы забивала. тра-та-та-та-та-мать Инвалид выводил чисто, высоко, по соловьиному, хотя как выглядел соловей, никто не знал. А подхватывал со всеми вместе басиста и разухабиста. Получалось, откровенно говоря, здорово. Знали бы раньше в посёлке про такие таланты, быть бы своему хору. Может, и совсем иначе тогда бы дела пошли. Мы туристов не боимся, ех-едри перейедрить, ежли раза раз зазлимся, ни один не устоит. Буба чокнуто и старался переродать всех, а то понимаешь, забыли, что он тут самый главный, что он избранник народный, хотя все и присутствующие отсутствующие хорошо помнили, что избрал-то Буба себя сам, но он избрал Он и внушил себе идею народного избраничества, он и уверовался в ней глубоко-глубоко, да так, что и не разубедить. Остало быть во всём надо было выходить первым. Мы пойдём огни и воды, сердце бьётся как мотор. И все вместе снова ударяли. Мы идём в битре к народу. Кто не с нами тот и вор. Как понимал, что чокнутого снова заносит. Но так хорошо шагалось, что он не мешал творческой инициативе певцов. Пускай выкричится в волю, пускай выложит все свои заветные думы и страдания. Когда, может, и впрямь пробьются они, выйдут и к народу, и на простор, и вообще забрезжит наконец-то хоть какое-то, хоть что-то светлое впереди. Сколько же можно в потёмках шагать и не знать куда и зачем, но сам пак выводил своё внутренное. И еху, деде, оде со папате. Везде писетик зыскав, сди попаньков сейчас за сплаты, я им фораху в одном и все вместе снова ударами, ух и едрён и громыхало, хорошо в трубе шагать, грянем песню запевало, трап-тап едрён на мать Таким образом, они отмерили ровно 12 километров. А после этого прошли ещё немного до того самого места, где в трубе зияла огромная дырища, ведущая не в соседнюю трубу, а в сужающуюся земляную нору. В темнотище не было видно толком ничего. Ни там, ни то, что это за нора, ни куда она ведёт. Может быть, здесь вообще было киблое место. Надо вернуться, Едрян ваш, и выбираться по лесенке, предложил Хренаретик. Ты уж выбивался, напомнил ему Пак. "Да!" удивился инвалид. "Вот едряный склероз. Куда же я тогда? Куда, куда?" взбелинился Буба. "Туда, к Солобесина", и указал в сторону норы. "Куда же ещё, недоума Хрена?" Пак сразу же втиснулся между спорщиками и вовремя. Инвалид тут же остыл. "Вот и лезь первым", сказал он Бубе торжествующе. "А я везде первый", заявил Чокнутый высокомерно. И полез в нору. Пак с Хринаредиевым обождали минуты 3. На вроде бы всё было спокойно и тихо. Тогда же они приприблизились к входу в нору. Хринаредиев тихо позвал: "Буба!" Едритья, избранник, ты где есть вообще? Проходите, проходите, со товарищи, отозвался Бубу Казионно. Не задерживайтесь. Пак пошел в нору, Хренаредиев за ним. После железного пола было приятно пройтись по сыроватой и мягкой землеце, перемешанной с глиной. Ноги отдыхали, да и позвоночник каждый шаг не отдавал. Избранника догнали, когда он застыл над чёрным матово поблёскивающим зеркалом. Бубо присел на корточки, сунул палец в зеркало. Вода, сказал он многозначительно. Точно, согласился Пак. Эт подземный дучей, а может быть, даже и целая дика. В реку я не полезу, заявил хренаризи. У меня комплекция неадекватная. Какая какая у бубы шары на лоб полезли? Неадекватная! Повторил инвалид с ученым видом. Не понял? Задумчиво протянул буба. А те дураку и не понять едри тячить из ручей. Бак присел в разногласии. Дуи делей, даст ты такой, заявил он хреноредь его. Вик тебя обойдём-то. Он зашёл в воду по колено. Килоапленькая. Буба понимал всё по-своему. Он отошёл шагов на 20, разбежался и, что было мочи, прыгнул в воду, вниз головой. Так и застрял, размахивая длинными костлявыми ногами. Дно ручья было вязким и илистым. Оно всасывало в себя и руки чокнутого, и его башку. В Акку пришлось возвращаться. Вдвоем с Хреноредевым они выдернули бубу, поставили его, как положено, головой вверх. Первым делем еле отдышавшийся Пуба сказал: "Придурки, все вы испортили". Хреноредев, зашедший в воду по пояс, решил, что ничего страшного не произойдет, если он поплывет немного. "Ну что поддерживали меня, едрено? попросил он плаксиво. А то вот утопну, а с вас потом спросят". А утопнешь, иронически заметил Буба. Народ хоть хрену с речкой, в волю нажрётся. Инвалид не стал на этот раз задираться, лишь посмотрел нащекнутый вот так, как тот того и заслужил. С грехом пополам подземную речку удалось преодолеть. Вылезли на другой берег, мокрые, взъерошенные, обессиленные. Хренаредьев рухнул на землю. Все, больше ни шагу не сделаю, едрион переправа. Пак стянул с себя комбинезон, выжел его чуть ли не до дыр и натянул снова. Буба сидел растопырив руки, уперев их в землю, сидел с высунутым языком и всем своим видом оправдывал данное ему прозвище. Надо было как-то приободрить спутников и Пак затянул: "Миге, где-то дёно, пойди подавай. Мы где доехать куда? Хоть на лебок, хоть на подава". На мы моды не вода. Хренореди в сбубы переглянулись. Пак присвистнул и грянуло. Хоть налево, хоть направо. На мы горе не беда. В земляной наре не так отдавало ехам, как в трубе, но песня прозвучала и здесь лихо, молодецкий. Настроение и силы были восстановлены. Первым в щель заметил Хренаритов. Он просунул в неё голову и сказал: "Там что-то есть. А ну пусти", важно произнёс буба, напёрный инвалид в всем своём тыквообразном животом и пропихнул его в щель. Потом и сам полез. Щель оказался лазом в пещеру средних размеров. Посреди пещеры прямо из земли торчали две плотно подогнанные створки. Точно такие же, как и у Яда Грыскиный в подполье. И спробуем, сказал Буба и встал на деревянные створки. Ого, клидика, закрытая ничто ли? Он попрыгнул на створках, но они его выдержали. Тут всё можно надо бы, изъявил Хренаритов. А у тебя, Буба, в сегодняшних потосовках ядрёнок черыга все мозги повышибали. Ну-ка, ещё подпрыгни. Буба подпрыгнул, створки не поддавались. "Не, тут техника важна", провозгласил инвалид, и дёрнул какую-то штуковину торчащую возле створок. В тот же миг Буба пропал из виду. Створки захлопнулись. "Вот ведь, умеют же делать черти, вот мастерёги", воскликнул охреневший. Пак смотрел на него с верепа и непреклонно ти чего это хитрец куда дел бубу да он и сам куда-то и делся хренారెдьев развёл руками сам ас по лоб ты бак сильно разозлился инвалид поступил очень просто он встал на створке и сказал да ещё разьимся браничка ну и дёрнул за штуковину и пропал сам Покони оставалось ничего и нова, как повторить дерзкий эксперимент любители технических хитростей.